Глава 21. Дом священника в приходе Святого Йолда. Когда на следующее утро мистер Хардинг и миссис Болт приехали в Планстед, архидиакон и его друг уже отправились в приход Святого Йолда, чтобы новый священник мог осмотреть свою церковь и познакомиться с местным помещиком. Назад их ждали не раньше обеда. Мистер Хардинг по своему обыкновению отправился бродить по лужайкам возле церкви, а сёстры после его ухода, естественно, заговорили о барчестерских делах. Они не были особенно близки. Миссис Грантли была на 10 лет старше Эленор и вышла замуж, когда та была ещё маленькой девочкой. Поэтому они никогда не поверяли друг другу свои мечты и надежды. Теперь же, когда одна стала матерью семейства, а другая вдовой, Время для таких излияний и вовсе прошло. Они слишком мало бывали вместе, чтобы между ними могла возникнуть сестринская дружба, а к тому же то, что легко в восемнадцать лет, становится трудным в двадцать восемь. Миссис Грантли знала это и не ждала, что сестра расскажет ей о своих тайнах, однако ей очень хотелось спросить Эллинор, неужели ей правда нравится мистер Слоуп. Перевести разговор на мистера Слоуу по ничего не стоило. Он стал такой видной фигурой в Барчестере, так интересовал всех священников епархии и был так тесно связан с делами мистера Хардинга, что дочь мистера Хардинга не могла не заговорить о нём. И вскоре миссис Грантли уже с жаром бронила его, а миссис Болт почти с таким же жаром за него заступалась. Он ей не нравился. Она была бы рада никогда больше его не видеть, даже побаивалась его, и все же ей постоянно приходилось защищать его. К этому ее понуждали нападки на него, казавшиеся ей несправедливыми, и такое заступничество стало уже почти привычкой. От мистера Слоупа разговор перешел на Стэн Хоупов, и миссис Грантли с интересом слушала рассказ Эленор об этой семье, как вдруг выяснилось... что там был и мистер Слоуп? Как, спросила хозяйка дома. И он там был, Эленор спокойно подтвердила это. Право, Эленор, ты ему нравишься. Он же тебя преследует. Но даже это не открыло глаза Эленор. Она просто засмеялась и сказала, что по её мнению, в дом доктора Стенхоупа его привлекли другие чары. На этом они расстались. Миссис Грантли поняла, что этот ужасный брак решён, а миссис Болт окончательно убедилась, что бедный Капилан, как он ни неприятен, скорее гонимый, нежели гонитель. Конечно, перед обедом архидиакон узнал, что Эленор задержалась на день в Барчестере, чтобы увидеться с мистером Слоупом. Он вспомнил, как решительно она отрицала, что Стэн Хоупы ждут еще гостей, и, не колеблясь, обвинил ее во лжи. А то, что она, по его убеждению, солгала, неопровержимо доказывало вменяемое ей преступление. Она влюблена в мистера Слоупа. «Боюсь уже поздно принимать меры», — сказал он. «Признаться, я удивлен. Вкус твоей сестры в отношении мужчин мне всегда не нравился». И всё же я не ждал, чтобы она бр. И так скоро, сказала миссис Грантли, которую, пожалуй, больше возмущала неприличная поспешность сестры, влюбившейся ещё не сняв траура, нежели её дурной вкус в выборе мужа. Что ж, милочка, мне будет неприятно огорчать твоего отца, но ни этот человек, ни его жена не переступят моего порога. Миссис Грантли вздохнула, а потом, утешая себя и мужа, сказала, что дело ещё можно поправить. Эленор в Пламстеде и надо излечить её от роковой страсти. Бедняжка Эленор. Вечер прошёл без каких-либо примечательных событий. Мистер Эйрбин разговаривал о своём приходе с архидиаконом, а также с миссис Грантли и мистером Хардингом, которые знали многих его прихожан. Знала их и Эленор, но она молчала. Мистер Эйрбин к ней не обращался, а ей в настоящую минуту не очень хотелось быть любезной с теми, с кем был любезен её свояк. Поднявшись к себе в спальню, она подумала, что семейный круг Стенхоупов куда приятнее Пламстедского, и вдруг решила, что ей надоели священники и их скучная респектабельная жизнь. Почему обязательно считать, что люди, жившие в широком мире, в Италии, в Лондоне или где-нибудь еще, обязательно гнусны и мерзки? Стэн Хоуп, — и думала она, — легкомысленны и экстравагантны, но вовсе не плохие люди, и уж во всяком случае, они умеют сделать свой дом приятным. Архидьякону не помешала бы капелька такого «сава-арвивр» — умения жить. Мистер Эйрбин, как мы уже сказали, не разговаривал с ней, однако он унёс с собой впечатление, что провёл вечер в обществе очень хорошенькой женщины, и подобно большинству холостяков, а также и кое-кому из женатых мужчин, решил, что месяц в Плансги будет приятнее, чем он ожидал, раз под одним кровом с ним будет жить очень хорошенькая женщина. Перед тем как разойтись, Общество условилось на другой день поехать осмотреть новый дом мистера Эирбина. Трое священников должны были решить, какая необходима починка, а от двух дам ждали советов относительно устройства холостого хозяйства. И вот вскоре после завтрака к крыльцу подали карету. Внутри было только четыре места, и архидиакон сел на козлы. Мистер Эирбин сидел напротив Элинор, И это в какой-то мере вынудило её заговорить с ним. Вскоре они уже дружески болтали, и Эленор, подумая на об этом, подумала бы, что мистер Эйрбин, несмотря на свой чёрный сюртук, оказался бы неплохим дополнением к семейному кругу Стенхоупов. Теперь, пока за ними не надзирал архидиакон, они все дали себе волю. Мистер Хардинг с самым простодушным видом поведал им старинную легенду о новом приходе мистера Эйрбена. «В давние дни, — сказал он, — священником святого Йолда была женщина, великая целительница. У нее, конечно, был колодец, сохранившийся и поныне, который, по мнению многих, не менее свят, чем церковная земля». Мистер Эйрбен объявил, что в таком случае его прихожане заражены ересью. а миссис Грантли ответила, что решительно с ним не согласна. В каждом приходе должен быть не только священник, но и священница. «Только при таком разделении, — сказала она, — все обязанности исполняются как следует». «Наверное, папа, — заметила Эллинор, — в те давние дни все обязанности выполняла только священница, и мистер Эйрбин, возможно, опасается, как бы это ни повторилось». Если в приходе водворится дама, облечённая в ситым санам, я думаю, ответил мистер Эйрбин, что рисковать не стоит. Гордыни таких дам нет предела. С младшим священником я ещё справлюсь, но с его супругой никогда. Однако прецеденты бывали, сказала миссис Грантли. Даже сейчас говорят, в Барчестере есть дама которая сама властно правит делами церкви. Вот почему вы боитесь. Когда на посыпанной песком площадке перед крыльцом к ним присоединился архидиакон, они вновь вернулись к скучной серьёзности. Нельзя сказать, что доктор Грантли был скучным человеком, но его остроумие отличалось тяжеловесностью, и собеседники обычно не воспринимали его шуток. Теперь, например, он начал произносить речь о раненных крышах и стенах, которые, заявил он, нуждаются в услугах костоправа. Все перегородки он тщательно выстукивал, все камины внимательно исследовал и не пропустил ни одной трубы, отдушины и цистерны. В заботе о своём друге он дошёл даже до того, что собственноручно потыкал шилом в половицы. Мистер Эйрбин ходил с ним, стараясь придать себе понимающий вид, а остальные трое следовали за ними. Миссис Грантли доказала, что недаром 20 лет была приходской священницей, и опытным глазом осматривала звонки и оконные рамы. Во всяком случае, из окна вашего кабинета будет прекрасный вид, если вы устроите его тут, сказала Эленор, остановившись у окна небольшой комнаты на втором этаже. Вид действительно был чудесный, ибо ничто не заслоняло от взгляда великолепия серой громады собора. На первом плане струилась речка, огибавшая город, за ней зеленели рощицы, а справа от собора из густых вязов выглядывали крыши и трубы Хайремской богодевни. "Да", согласился мистер Эирбин, подходя к ней. "Мне отсюда будут прекрасно видны мои противники". Я засяду здесь у стен вражеского города и буду стрелять по нему с безопасного расстояния. Я достану и до богоделения, если враг ею овладеет, а дворец открыт всем моим орудиям. Вы священники, это что-то невозможное, заметила Элинор. Вы только и делаете, что дерётесь между собой. Либо поддерживаем друг друга, жаль, что одно невозможно без другого. Но это же наше назначение. Разве наша церковь не воинствующая, и весь наш труд не тяжкий бой? Но не друг с другом же? А уж это как получится. Вы порицаете меня за войну со священниками моей же церкви, а Магометанин поставит мне в вину войну с заблуждениями католических священнослужителей. Но ведь вы меня за это не осудите? А язычник с его многобожием удивится, почему враждуют христиане и мугаметаны. Да, но вы ожесточаетесь из-за таких пустяков. Войны из-за пустяков всегда самые ожесточённые, особенно между соседями. Малознакомые люди ссорятся вежливо и по незначительным поводам. Кто воюет ожесточённее двух братьев? Но ведь такие раздоры навекают на церковь осуждение. Без них она будет ещё более достойна осуждения. Можно, правда, дать нашей церкви единого главу, чьё слово во всех вопросах доктрины будет окончательным. Этот выход очень заманчив. Многие не смогли устоять, и я сам устоял лишь с большим трудом. Вы имеете в виду католическую церковь? спросила Эленор. Нет, не обязательно. Любую церковь с единым главой. Если бы Господу было угодно дать нам такую церковь, наш путь был бы лёгок. Но лёгкий путь не благ. Он помолчал, вспоминая то время, когда чуть было не принёс в жертву всё лучшее в себе, разум, свободу воли, живой источник своей мысли, саму свою сущность ради лёгкого пути, на котором его не ждали битвы. А счастье вы правы, сказал он затем. Наши споры навекают на нас осуждение. Свет, хотя он вечно поносит нас за наши человеческие слабости и оскорбляет нас за то, что, будучи священниками, мы остаёмся людьми, тем не менее требует от нас богоподобного совершенства, а в нас нет ничего богоподобного. Расходясь во мнениях, мы сердимся, как все люди. Мы по-человечески злорадствуем, повергая врага, и споря о божественных предметах, даём волю вражде и ненависти, в которых нет ничего божественного. Всё это так, но этому нечего противопоставить. На земле не может существовать непогрешимого главы церкви. К чему привело исполнение этой мечты верующих, мы видим в Италии и в Испании. Предположим, что папская церковь не знала таких свар. Это неверно. Но предположим, что это так. Скажите, какая церковь навлекла на себя больше осуждения? Эленор удивилась серьёзность, с какой мистер Эйрбин полупризнал, полуотверг брошенное ему обвинение. Она с детства слышала споры священников, но их поводом обычно служили такие житейские мелочи, что она привыкла относиться к ним без всякого уважения. В них всегда звучал мотив суетной любви к деньгам и власти, и не было ни жажды истины, ни тоски по чистоте веры. Те, кто её окружал, были убеждены, что они незыблемо правы, что всякие сомнения излишни, что тяжкий труд по установлению долго священнослужителей давно завершён, и воинствующему священнику остаётся только отражать любое наступление на его позиции. Её отец, правда, был исключением, но он вообще был миролюбив, и она считала его просто не похожим на остальных. Впрочем, она не задумывалась над всем этим, не взвешивала, правлин ли этот тон незыблемой правоты, общий для всех её знакомых, но он ей притил, хотя она и не отдавала себе в этом отчёта. И теперь она с удивлением и даже с приятным волнением обнаружила, что её новый знакомый говорит совсем по-другому. "Осуждать так легко", сказал он следуя ходу своих мыслей. "Что может быть приятнее жизни фильетаниста или лидера оппозиции? Не таять грома в людей, стоящих у власти, указывать на недостатки всех гновшеств, отыскивать дыры в каждом сюртуке?" негодовать, извить, вышучивать, морализировать, презирать, губить прохладной похвалой или сокрушать неприкрытой ложью. Что может быть легче, когда критик ни за что не отвечает? Вы осуждаете меня, но встаньте на моё место и поступите наоборот, я тоже найду за что вас осудить. Но мистер Эйрбин, я вас не осуждаю. Простите, миссис Болт, Но вы меня осуждаете, поскольку меня осуждает весь свет. Вы чли на позиции? Вы пишете передовую статью умело и зло. Пусть воют и дерутся псы, начнёть вы изящной цитатой. Но если уж нам суждено иметь церковь, то пусть во имя всего святого её служители не вцепляются друг другу в глотку. Юристы не чернят своих собратьев Врачи не стреляются с коллегами. Почему же священники свободны поливать друг друга грязью? Вот так вы будете поносить нас за наши нечестивые свары, сектантские склонности и воинствующую нетерпимость. Однако это не помешает вам на следующей неделе написать статью, в которой вы обвините нас или некоторых из нас в тупом равнодушии к своему призванию. Вам не нужно будет выпутываться из противоречий, читатели не спросят вас, каким образом бедный поп может быть деятельным и не соприкоснуться с людьми, думающими иначе, чем он. Вы осуждаете такой-то договор или такой-то закон, ничем не рискуя, хотя предложенные вами меры могут оказаться в 10 раз хуже. Осуждать так легко и так приятно, и хвале внимают не так жадно, как хуле. Эленор не вполне поняла его иронию, но общий смысл его слов она уловила и сказала серьёзно: "Я должна извиниться за то, что упрекнула вас, но меня так удручает негожежелательство, царящее теперь в Барчестере, что я позволила себе сказать лишнее. В мире мир и в человецах благоволение это лишь обещание на будущее, как небесное блаженство". сказал он, отвечая больше на свои мысли, чем на её слова. Когда сбудется это пророчество, в священниках больше не будет нужды. Тут из погреба донёсся голос архидиакона. Эрбин! Эрбин! Затем архидиакон, видимо, обратился к жене. Куда он девался? Погреб ужасен. Прежде чем сюда можно будет поставить хоть одну бутылку вина, Нужно построить тут стены, пол и потолок. Не понимаю, как старик Годинов терпел такой погреб. Впрочем, пить его вино было невозможно. Что случилось, архидиакон? И мистер Эйрбин поспешил вниз, оставив Эленор её размышления. Этому погребу не хватает пола, стен и потолка, повторил архидиакон. Слушайте меня, чтобы вам потом не стал втолковывать архитектор. Они в винах ничего не понимают. Зимой тут будет холодно и сыро, а летом жарко и душно. Самое лучшее вино, пробыв тут год другой, превратится в бурду. Мистер Эербин согласился с этим и обещал, что погреб будет перестроен по указаниям архидиакона. Теперь Эербин, взгляните сюда. Разве это плита? Полята, правда, никуда не годится, сказала миссис Грантли. И не понравится священнице, когда она будет знакомиться с полем своей будущей деятельности. Право, мистер Эйрбин, после столь превосходного колодца она не смирится с такой плитой. Я думаю, миссис Грантли, мы оставим ей её колодец. и не будем навлекать её божественный гнев на несовершенства проистекающие из нашей человеческой бедности впрочем готов признать что хорошо приготовленный обед имеет для меня неотразимую прелесть и плита безусловно будет переложена архидиакон тем временем уже поднялся в столовую эрбин объявил он звучно и с обычной властностью Вы должны перестроить эту столовую. Поглядите-ка, 15 футов на 16. Вы когда-нибудь видели столовую таких пропорций? Архидиакон начал торжественно отмерять шаги, придавая и этому занятию иерейское величие. И 16 футов не наберётся. Она просто квадратная. Можно поставить круглый стол, заметил мистер Хардинг. В идее круглого стола для архидиакона было что-то еретическое. Он привык трапезовать за обширным столом, который можно было удлинять в соответствии с числом гостей, за столом, почти чёрным от постоянной полировки и блестящим как зеркало. Круглые же обеденные столы обычно бывают дубовыми, но и остальные, из-за навязчивы не успели приобрести оттенок столь приятный его глазу. Он связывал это с новомодной и, как он выражался, дурацкой манерой оставлять скатерть на столе, словно приглашая гостей скорее уйти. Для него в круглых столах было что-то демократическое и плебейское. Ими, по его мнению, пользовались сектанты и фабриканты ситца, да ещё литературные львы, известные более остроумием, чем благовоспитанностью. Мысль о том, что эту злокозненную мебель введёт в епархии его протеже при подстрекательстве его тестя, вывела архидиакона из душевного равновесия. "Нет мебели мерзее, чем круглые столы", сказал он с жаром. "Надеюсь, у Эйрбина для этого слишком хороший вкус". Бедный мистер Хардинг был совсем уничтожен и, конечно, больше ничего не сказал. Однако мистер Эербин, покорно уступивший в таких мелочах, как погреб и плита, шёл необходимым возразить против реформ, слишком обременительных для его кармана. Но, архидиакан, я вряд ли могу удлинить комнату, не сломав стену, а сломав стену, я должен буду построить её снова. Если же я прибавлю фонарь здесь, то придётся прибавить его там. а значит и на втором этаже это означает перестройку всего фасада и обойдётся фунтов в 200 а совет по церковным делам едва ли одобрит такой расход только потому что длина моей столовой 16 футов архидиакон начал объяснять что можно прибавить 6 футов к столовой больше нигде ничего не меняя лёгкая несимметричность в небольших сельских домах только приятно И если перестройка обойдется дороже сорока фунтов, он готов оплатить разницу из собственного кармана. Но как не кипел и не гневался архидьякон, мистер Эйрбин твердо стоял на своем. «Сорок фунтов, — сказал он, — для него сумма значительная. И его друзья, если они по доброте своей решат навестить его, должны будут мириться с ужасами квадратной столовой». Зато он твердо обещал не обзаводиться круглым столом. «Но», — вмешалась миссис Грантли, «что, если священница потребует расширить обе комнаты? Ей придется сделать это самой миссис Грантли. О, я не сомневаюсь, что она сумеет это сделать и сотворит еще немало чудес. Не явится же она сюда с пустыми руками». Мистер Эйрбин, однако, не проявил охоты совершать лишние траты и под залог подобных надежд, и потому отверг все значительные переделки, которые ему пришлось бы оплачивать из своих собственных средств. За этим существенным исключением архидиакон к полному своему удовольствию настоял на всём, что считал нужным. Внимательный наблюдатель окажись он там, Заметил бы, что советы его жены были не менее полезны. Никто лучше миссис Грантли не знал, как сделать дом уютным. Однако всю славу она оставляла своему супругу и повелителю, который с готовностью её присваивал. Затем, завершив столь плодотворный осмотр дома, всё общество, довольное проделанной работой, отбыло в Пламстед.